Глава 36, второй раунд. Рак возвращается. Поединки 2008 года. К началу 2008 года Джобсу и его лечащим врачам стало ясно, что рак прогрессирует. Когда в 2004 году Стиву вырезали опухоли на поджелудочной железе, удалось отчасти секвенировать геном рака. Это помогло врачам определить, какие метаболические пути нарушены, и назначить таргетную терапию, которая, по их мнению, должна была помочь. Джобсу также начали давать обезболивающие, преимущественно на основе морфина. В феврале 2008 года в Пало-Альто гостила близкая подруга Паула Кэтрин Смит. Как-то они с Джобсом пошли прогуляться, Стив признался, что когда ему становится совсем невыносимо, он концентрируется на боли, уходит в нее целиком, и она утихает, вспоминала Смит. На самом деле это было не совсем так. Когда Джобсу было больно, он не скрывал своих чувств от окружающих. Существовала и другая проблема, с каждым днем внушавшая все больше опасения, хотя врачи и не уделяли ей такого внимания, как раку и боли. У Джобса пропал аппетит, он почти ничего не ел и стремительно терял вес. Отчасти это стало следствием того, что Стиву вырезали большую часть поджелудочной железы, которая производит ферменты, необходимые для переваривания белков и прочих питательных веществ. К тому же Морфи отбивал аппетит. Но были и психологические причины. Стив с юности сидел на чрезмерно строгих диетах, даже после женитьбы и рождения детей Стив не оставил своих привычек. Мог неделями есть одно и то же, например, морковный салат с лимоном или только яблоки, а потом внезапно отказаться от этой пищи и заявить, что он больше это не будет. Как и в юности, он периодически голодал, а за столом Ханджский описывал членам семьи преимущество режима питания, которого придерживался в данный момент. Когда они только поженились, Паул была веганом, Но после перенесенных Стивом операций старалась разнообразить семейное меню рыбой и другими белками. Их сын Рид отказался от вегетарианства и стал всеядным. Домашние понимали, что отцу необходимы различные источники белков. Семья наняла повара Брайана Брауна, человека спокойного и разностороннего. Прежде он работал у Алисы Уоттерс в ресторане Chess Penis в Беркли. Каждый день он приезжал к Джопсам и готовил на ужин несколько полезных и питательных блюд с овощами и травами, которые Паула выращивала в саду. Стоило Джобсу высказать малейший каприз, захотеть морковный салат, пасту с базиликом или суп с лимонграссом, и Браун поспешно делал, что просили. Джобс всегда был чрезвычайно разборчив в еде и все блюда делил на фантастические и ужасные. Причем предугадать его оценку было невозможно. Попробовав два авокадо, которые большинству смертных показались бы неотличимы на вкус, Стив мог заявить, что лучше первого ничего не ел, а второе несъедобно. С начала 2008 года проблемы с питанием обострились. Временами времена, сидел, не поднимая глаз на вереницу блюд на длинном кухонном столе, мог неожиданно встать и молча уйти, когда другие члены семьи еще не закончили есть. Его родных это мучило, Только за весну Стив похудел почти на 20 килограммов. В марте 2008 года, когда в отче вышла статья Болезнь Стива Джобса, о его проблемах со здоровьем снова заговорили. В статье утверждалось, что Стив на протяжении 9 месяцев пытался победить рак с помощью строгих диет, обсуждалось его участие в датировке опционов Apple задним числом. Когда шла работа над статьей, Джобс пригласил, точнее вызвал Энди Сэрора, главного редактора Фочюн, в Купертино, чтобы уговорить его не публиковать эти материалы. Стив упор посмотрел на Сэрора и спросил: "Вы пишете, что я негодяй, и что в этом нового?" Тот же аргумент он привел и в телефонном разговоре с боссом Сэрора по Time Inc, Джонном Хьюи. Джобс звонил по спутниковой связи из Кона на Коновеличнаговаха. предложил собрать коллег глав различных компаний и совместно обсудить в какой степени можно обнародовать информацию о болезни, но при условии, что Фочю снимет статью журнал, отказался. В июне 2008 на презентации iPhone 3G Стив до того поразил всех своих удобой, что эта новость затмила анонс продукта. Том Джунот из Esquire писал, что исхудавший Стив на сцене напоминал тощего пирата в одежде, которая прежде была его броней. Apple выступила с заявлением, что потеря веса обусловлена рядовыми проблемами со здоровьем, но всеобщее любопытство не утихало, и через месяц компания сообщила, что болезнь Джобса – его личное дело. Джон Osher из New York Times написал статью, в которой осуждал Apple за то, как компания ведет себя, когда речь заходит о здоровье Джобса. Им нельзя верить. Компания постоянно скрывает правду о самочувствии своего руководителя, написал он в конце июля. При мистере Джобсе Apple мастерски научилась окружать себя ореолом таинственности, что не раз сослужило ей добрую службу. Так, слухи о том, какие именно новинки Apple представит на очередной ежегодной конференции Macworld, стали одним из лучших маркетинговых средств компании. Но эта же тактика дурно сказывается на управлении компанией. Когда Носсора работал над статьей и получал от всех руководителей Apple стандартные ответы, что состояние Стива его личное дело, журналисту позвонил сам Джобс. Это Стив Джобс начал он Вы считаете меня наглецом, которому закон не указ, а я думаю, что вы жалкий писака, который роется в чужом грязном белье и вводит читателя в заблуждение. После такого впечатляющего начала Джобс добавил, что готов рассказать о своей болезни при условии, что это не появится в печати. Но сэра просьбу выполнил и написал, что хотя проблемы со здоровьем рядовыми не назовешь, все же они не угрожают жизни Джобса и это не рецидив рака. Джобс рассказал журналисту больше, чем собственным акционерам и совету директоров, но и это была не вся правда. Пессимистично из-за всеобщего беспокойства по поводу здоровья Стива, цена акций Apple упала со 188 долларов в начале июня 2008 года до 156 в конце июля. Сказалось и то, что в конце августа в Bloomberg News по ошибке опубликовали заготовленный заранее некролог Джобса, который в конце концов перепечатал Гефкер. Спустя несколько дней на ежегодном концерте Джобс повторил известную фразу Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", заявил он, представляя публике серию новых iPod. Но его измождённый вид внушал опасения, и к началу октября акции упали до 97 долларов. В том же месяце у Дага Моррисона из компании Universal Music была назначена встреча с Джобсом в Apple. Вместо этого Стив пригласил его к себе домой. Моррис был ошеломлен, увидев, до чего Джобс плох и как его мучают боли. Моррис должен был выступать в Лос-Анджелесе на гала-представлении медицинского центра City of Hope, Город надежды, собиравшего средства на лечение ракой и попросил Джобса приехать. Стив не любил участвовать в благотворительных мероприятиях, но все таки согласился и для Морриса, и ради затронутой проблемы. На концерте, который проходил в большом шатре на пляже в Санта-Монике, Моррис сказал двум тысячам зрителей, что Джобс дарит музыкальной индустрии новую жизнь. Выступления музыкантов, среди которых были Стиви Никс, Лайонал Ричи, Эрика Баду и Эйкон, закончились за полночь, и Джобс очень замерз. Джимми Айовин принес ему свитер с капюшоном, который Стив не снимал целый вечер. Он был очень слабый, худой, сильно дрожал, вспоминал Моррис. Журналист Фочион Брандт Шлендер, писавший о новых технологиях и проработавший в журнале немало лет, в декабре собрался уходить и на прощание решил опубликовать общее интервью с Биллом Гейтсом, Джобсом, Энди Гроувом и Майклом Деллом. Возникли трудности с организацией. За несколько дней до предполагаемой даты интервью Джобс позвонил и отказался участвовать. Если спросят почему, скажи, потому что я сволочь, посоветовал он. Гейтс расстроился, но потом узнал, что Джобсу плохо. Но, разумеется, у него была очень веская причина, сказал он. Просто Стив не хотел об этом говорить. Это стало очевидным, когда Apple 16 декабря объявила, что Джобс не примет участие в январской выставке конференции Macworld, на которой последние 11 лет компания представляла публике новинки. В благосфере началось бурное обсуждение состояния здоровья Стива, причем большинство предположений были недалеки от истины. Джобс шёл это вторжением в личную жизнь и пришел в ярость. Разозлило его и то, что Apple не старалась опровергнуть слухи. Поэтому 5 января 2009 года он опубликовал открытое письмо, надеясь, что удастся обмануть публику. Он заявил, что не будет участвовать в Macworld, потому что хочет больше времени проводить с семьёй. Многие из вас знают, что в 2008 году я сильно похудел добавил он. Кажется, врачам наконец удалось найти причину гормональный дисбаланс, из-за которого у меня в организме не хватает необходимых белков. Подробные анализы крови подтвердили этот диагноз, вылечить это довольно просто. В этом утверждении была доля правды, пусть и небольшая. Один из гормонов, вырабатываемых поджелудочной железой глюкогон, антагонист инсулина. Глюкогон заставляет печень выделять содержащийся в крови сахар. Опухоль Джобса дала метастазы в печень, спровоцировав дисбаланс. Организм фактически стал пожирать сам себя, и врачи назначили лекарства, чтобы снизить уровень глюкагона. Гормональный дисбаланс Тива был вызван тем, что опухоль дала метастазы в печень. Джобс отказывался признаваться в этом и себе, и другим. К сожалению, с юридической точки зрения это было чревато неприятностями, потому что Стив руководил открытым акционерным обществом, но Джобс сбесили пересуды в блогосфере, и он отбивался как мог. Несмотря на оптимистичный тон письма, Стив в то время чувствовал себя очень плохо. Его мучили сильные боли. Незадолго до этого он прошел очередной курс химиотерапии, которая дала серьезные побочные эффекты. Кожа стала сохнуть и трескаться. В поисках альтернативного метода лечения Стив вылетел в Базель, чтобы опробовать экспериментальную гормональную радиотерапию. Также он прошел в Роттердаме курс лечения под названием радионуклидная терапия пептидных рецепторов опухолей. Через неделю после настоятельных уговоров юристов Джобс сдался и решил оставить пост по состоянию здоровья, о чем объявил в открытом письме сотрудникам Apple 14 января 2009 года. Сначала он заявил, что принять такое решение его вынудило травля в прессе и блог К несчастью, нездоровое любопытство, вызванное моим заболеванием, задевает не только меня и мою семью, но и всю компанию писал он. Но все таки признался, что вылечить гормональный дисбаланс не так просто, как утверждалось ранее. На прошлой неделе я узнал, что проблемы со здоровьем куда серьезнее, чем предполагалось. Тим Кук должен был снова занять пост операционного директора, Но Джобс заявил, что останется главой компании, по-прежнему будет принимать участие в решении важных вопросов и к июню вернется на работу. Джобс советовался с Биллом Кембелом и Артом Левинсоном, членами совета директоров компании по совместительству консультантами Джобса по вопросам здоровья. Но остальные члены совета знали не все и акционеров изначально ввели в заблуждение. Из-за этого возникли юридические проблемы. И комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование по факту укрывательства от акционеров значимой информации. Если бы выяснилось, что компания распространяла заведомо ложную информацию или скрывала сведения, касающиеся ее финансового благополучия, Apple обвинили бы в мошенничестве с ценными бумагами. А поскольку благосостояние Apple было тесно связано с имиджем и харизмой Джобса, состояние его здоровья соответствовало этим условиям. Но это все были запутанные юридические вопросы. Право главы компании на частную жизнь также следовало уважать. В случае с Джобсом было особенно трудно разобраться, где кончается частное и начинаются интересы компании, поскольку он ценил тайну личной жизни, но при этом более чем кто-либо служил лицом Apple. Поведение Стива задачу тоже не упрощало: если ему намекали, что, может быть, не стоит так упорно хранить молчание, он в ответ раздражался гневными тирадами. а то и ударялся в слезы. Кембл дорожил дружбой с Джобсом и не хотел, чтобы рабочие обязанности нарушали тайну его частной жизни. Он решил уйти с поста содиректора. "Личная жизнь для меня неприкосновенна", объяснял он впоследствии. "Мы со Стивом дружим миллион лет". В конце концов юристы пришли к соглашению, что Кемблу не нужно выходить из совета директоров, но пост содиректора ему придется оставить. Его место заняла Андреа Юнг из Evan Расследование, проводимое комиссией по ценным бумагам и биржам, так ничем и не кончилось. Совет директоров как мог ограждал Джобса от требований предоставить больше информации. Журналисты пытались выведать у нас хоть что-нибудь, вспоминал Элгор. только сам Стив мог согласиться сообщить больше, чем требует закон, но он твердо решил, что не допустит вмешательства в свою личную жизнь, и его решение нужно было уважать. Когда я поинтересовался, не следовало ли совету директоров проявить настойчивость в начале 2009 года, когда состояние здоровья Джобса было хуже, чем думали акционеры, Горд ответил: "Мы наняли адвоката, чтобы тот определил, каковы требования закона и как лучше поступить в данной ситуации, и сделали все по правилам. Может показаться, что я оправдываюсь, но меня эти претензии достали. Один из членов совета был против, Джерри Йорк Бывший финансовый директор Крайслер и IBM не делал открытых заявлений, но в неофициальной беседе признался репортеру Wall Street Journal, что был неприятно поражен тем, что компания в конце 2008 года утаила правду о болезни Джобса. Если честно, мне тогда захотелось подать в отставку. В 2010 году Йорк умер, и газета напечатала его признание. Еще Йорк пообщался с репортером Фочиун тоже конфиденциально. И журнал опубликовал эти сведения в 2011 году, когда Джобс в третий раз удалился от дел по состоянию здоровья. Некоторые сотрудники Apple не поверили, что приведенная выше цитата действительно принадлежит Йорку, потому что он никогда открыто не высказывал недовольства. Но Билл Кэмпл знал, что репортеры правы. и Йорк сам ему жаловался в начале 2009 года. Однажды Джерри перебрал белого вина, позвонил мне в 2 или 3 часа ночи и сказал: Черта лысого, я поверю в эту брехню, что он здоров. Мы должны сами все проверить. На утро я ему перезвонил, и он ответил: "Нет, что ты, все в порядке". Видимо, в один из таких пьяных вечеров он и пообщался с репортерами.